«Происхождение жизни» В проблеме происхождения жизни, которую современная наука не может решить, Лукреция занимает принципиально правильные позиции, которые, конечно, имеют общий характер и научно не могли быть раскрыты в первом веке до нашей эры при тогдашнем уровне физики, химии и биологии. Лукреция не гилозоист. Для него ясно, что сами по себе первоначало не обладают жизнью, поэтому проблема происхождения жизни выступает как проблема возникновения живого из неживого. Поскольку для Лукреции живое – это непременно и чувствующее, проблема происхождения живого из неживого является, с другой стороны, проблемой происхождения чувствующего из бесчувственного. Это возможно не потому, что первичные тела наделены жизнью и чувством, а благодаря тому, как и в порядке, каком сочетаются между собой первоначало вещей и какие имеют движение». Второе, 884 885 Обращаясь к своему адресату, философ спрашивает, что же такое еще смущает твой ум и колеблет, и заставляет его сомневаться, что можно началом, чувства лишенным, рождать существа, одаренные чувством. Второе, 886 888 Здесь важно, насколько малы те начала, что порождают с собой ощущения, какой они формы, также какие у них положения, движения порядок. Второе с 894 по 896. Отстаивая мысль о происхождении живого из неживого, Лукреций проводит аналогию с огнем, в который превращаются сухие поленья при своем разложении в пламени. Он указывает на происхождение птенца из яйца как доказательство своего тезиса о возможности происхождения живого из неживого яйца. Разделяя общую ошибку о возможности непосредственного зарождения живого из неживого, минуя яйцо, Лукрец указывает на то, что черви якобы непосредственно зарождаются из земли. Доказательством того, что первичные тела не могут обладать жизнью и чувствами, Лукреций считает, как и в случае вторичных качеств, что жизнь приходящая, а чувства изменчивы. Поэтому тот, кто утверждает, что способное к чувству творится из одаренного им, давая его и началом, тот вместе с тем признает за началами смертную сущность. Второе с 902 по 904. Если начало имели бы чувства, то они могли бы смеяться и плакать, могли бы рассуждать о собственных первоначалах, но если вполне во всем они смертным подобны, значит и сами должны состоять из других элементов. Эти опять из других, и конца ты нигде не положишь. Второе с 980 по 982. Вздор это все, да и прямо безумие». Второе 985. Без всяких начал смеющихся можно смеяться и разуметь, и в ученых словах излагать рассуждения, не состояя из семян и разумных и красноречивых. Второе с 986 по 988. Смерть. Смерть противоположна жизни. Смерть не есть переход бытия в небытие, поскольку смерть не имеет силы над первоначалами и над материей, как совокупностью этих первоначал. Смерть расторгает лишь сочетание первоначал, в результате чего живое становится неживым, чувствующее бесчувственным. Но тут же жизнь производит иные сочетания. Смерть и жизнь неразделимы. Всему, что сложено из первоначал, положен предел – гибель был сложного, справедливо и естественно, но также и естественно и жизнь. Конкретно же то побеждают порой животворные силы природы, то побеждает их смерть. Мешается стон похоронный с жалобным криком детей, впервые увидевших солнце. Не было ночи такой, ни дня не бывало ни утра, чтобы не слышался плач младенческий, связанный с воплем сопровождающим смерть и мрачный обряд погребальный. Второе с 575 по 580. Душа. Но люди верят, что смерть поражает только тело. Душа же, как особая сущность, бессмертна, и она или уходит в подземное царство мертвых, или вселяется в другое тело выше мы отметили, что это важнейшая проблема для Лукреции, ибо с ней связаны основы опровержения загробной жизни, а следовательно и религии, которая прежде всего есть система подготовки человека к загробной жизни, система запугивания людей этой самой жизнью, система, которая предлагает людям свои услуги для облегчения этой самой загробной жизни, которая может быть и ужаснейшим длительным, а то и вечным страданием, но может стать и длительным, а то и вечным наслаждением, описание которого Которого, правда, всегда бледнее описание страданий, как это хорошо видно в божественной комедии «Данте», что объясняется тем, что наша реальная земная и единственная жизнь ближе все же к аду, чем к раю. Страница 257